до того в аэропорту поездка обернулась настоящим бедствием от ричарда как всегда помощи ждать не приходилось эми редко путешествовала с детьми точнее раз уж на то пошло почти никогда но сейчас пришлось и вот они здесь ричард недовольно бурчал вытаскивая багаж из такси а эми пришлось забирать детей из машины она уже два года не была в Айове. мать часто винила ее в этом в своих написанных от руки письмах которые приходили раз в месяц эми никогда не рассказывала о письмах ричарду они предназначались только для нее к тому же он побаивался ее матери бетти была суровой грузной и практичной дочерью фермера всю жизнь проработавшей без единой жалобы ужинать она садилась в рабочем комбинезоне а в ее седых стриженных волосах часто застревали соломинки кожа была грубой как шкура а икры размером с небольшой арбуз Эми выросла на фермерском беконе и яйцах, но не могла работать как мать. Бетти была крепкой, а Эми мягкой и всегда завидовала из-за этого матери. Несмотря на различия, которых было немало, когда они оказывались рядом, то с удовольствием пили кофе чашку за чашкой и разговаривали о жизни, и Эми чувствовала, что ее понимают, ей интересуются. Эми была единственным ребенком и росла без отца, А теперь вот так трагично осталось и без матери. Она только раз спросила Бетти о своем отце и в ответ получила звонкую пощечину. Но Эмми, упрямая, как все девочки в таком возрасте, порылась в материнских вещах и выудила из ее бумажника фотографию, потрепанную черно-белую фотографию, сложенную втрое. Эмми отнесла ее к себе, чтобы как следует рассмотреть. При тщательном осмотре, стоящий рядом с матерью мужчина, разочаровал Эмми. Она ожидала увидеть долговязого фермера с озорным взглядом и грубым загорелым лицом. Но смотрящий на нее человек выглядел как бесформенное пятно. Никаких углов. Его тело просто вываливалось наружу, скрывая все сочленения, так что трудно было понять, где он начинается или заканчивается. Но Эмми узнала в нем себя. Этот человек — ее биологический отец. Она отнесла фотографию тете, чтобы подтвердить догадку. Отец умер, когда эми была совсем маленькой, и мать никогда о нем не говорила. «Это будет странно». эми резко вынырнула из воспоминаний и повернулась к Ричарду. «Что будет странно?» «Ну, сама знаешь, жить в доме твоей матери без нее». «Она умерла не в доме, Ричард. Она была в амбаре». Дом на ферме был прекрасен, огромный и теплый. Именно такое она хотела иметь, когда завела семью. Если бы он располагался где-нибудь в другом месте, только не в Малкалме, с его шумными соседями, неприятными воспоминаниями и закрывающимися магазинами, эми сдернула бы всех с места и тут же переехала бы. Она чуть это не сказала. Мысль уже готова была сорваться с ее губ, когда она включила в доме свет и потерла руки. Дети разбежались, и она не стала возражать. У камина лежала связка поленьев, словно мать даже после смерти ждала ее приезда. эми развела огонь и меньше чем через минуту заполыхало пламя. Ричард присвистнул. «Что такое?» «Впечатляет». Он улыбнулся и махнул рукой в сторону огня. «Как ты с ним управилась?» эми отряхнула руки от сажи. «Если бы у нас был настоящий камин, я бы постоянно этим занималась». Она прошлась по всем комнатам. Слава богу, мать была аккуратным человеком. Эмми вычистила холодильник, разобрала счета и посмотрела, как Эмма гоняется за Робертом снаружи. Границы фермы обозначал белый штакетник. Может, стоит показать детям лошадей и свиней, покормить кур, а на ужин сделать омлет из свежих яиц. В котором часу завтра похороны? В десять. Она вздохнула. Мне нужно сходить в похоронную контору и все проверить. смотришь за ними конечно естественно эми поколебалась но потом посмотрела ричарду в глаза спасибо не за что он шагнул ближе ты выглядишь не пойми меня неправильно но здесь ты выглядишь другой более спокойной Обстоятельства, конечно невесселые ты прав так все и есть оборвала его эми но бросила спасательный круг это единственное место в мире где я могу быть собой. «И всегда так было. Не знаю, почему. Потому что ты здесь выросла, как же иначе?» Ричард посмотрел на деревянный потолок. «Дом и впрямь потрясающий. Ты уверена, что хочешь его продать?» Эми кивнула. «Тут слишком много работы. Мы не сможем его содержать». Она посмотрела на часы и завязала мусорный мешок со старыми продуктами из холодильника. «Пойду выброшу мусор, а потом навещу похоронную контору. Вернусь к ужину. Ты тут справишься?» «Да, позвони, если что-то понадобится», — Ричард вышел во двор. Эмма с визгом унеслась от него под смех Робби. эми улыбнулась, всего на мгновение почувствовав, что они настоящая семья. Погребальная служба, как всегда, была долгой, болезненной и безликой. Матери она бы не понравилась. эми ерзала на скамейке, разглаживала слишком тесное черное платье и протирала лицо салфеткой. сидящая рядом тетя салли мертвой хваткой вцепилась эми в коленку вены под старческой тетиной кожей сплетались в узлы и чтобы не расплакаться эми пыталась их сосчитать рядом с салли сидел дядя тэд а слева от эми ричард с детьми эмма играла с подолом платья и шов уже начал распускаться эми покосилась на нее но дочь не обратила внимания «Эмма!» – прошептала эми хватит теребить платье эма кивнула Выпустила из рук платья, но через минуту снова им занялась эми почувствовала как злость отвлекает ее от проповеди гроба темно синих вен на левой руке тети салли и слайд шоу с фотографиями ее матери более юной и привлекательной эми загородила щеку программкой лишь бы не видеть эмму и держать себя в руках Эмма прекрасно знала что делает знала как нажать на нужные рычаги и эми уже была готова выйти из себя и рявкнуть на дочь прямо в Доме Божьем. Она глубоко вдохнула, а тетя Салли наклонилась и прошептала. «Ох, эми как же мы будем жить без нее!» Похороны были малолюдными и короткими, с дешевым гробом и брошенной на крышку россыпью тюльпанов. эми смотрела, как тело матери опустили на шесть футов под землю и засыпали сверху землей. Дома она сняла полиэтиленовую пленку с заготовленных блюд и пригласила на угощение материнских друзей, родных и знакомых. Она ощутила странную зависть. Мать вела такую насыщенную жизнь в этой глуши, а Эми страдала от одиночества и никчемности в бурлящем северо-западном штате. Ее мать всегда была прискорбна довольно жизнью, не желая ничего, кроме дарованного Богом. А Эми бессмысленно растрачивала каждую клеточку своего бесформенного несчастного тела и хотела чего угодно, только не того, что имела. Она все делала неправильно. Еще несколько детей носились вместе с Эммой и Робби по дощатому полу, топая каблуками. Но ее матери этот грохот понравился бы. А это материнский дом, и эми не должна вести себя, как в своем, орать, бронить детей или гоняться за ними. Так приятно было отвлечься от будничной рутины. дома работы и бесконечного домашнего труда. Здесь нет нужды быть диктатором, но когда они вернутся домой, все встанет на свои места. Нетерпение, раздражение, распорядок, бессонница». К ней подошла тетя Салли, скрюченная и угловатая. Из-под ее шали выпирали острые плечи. Эми боялась, что если нажать пальцем на тетину ключицу, кость треснет и провалится прямо к позвоночнику. «Как ты справляешься, Эмми?» «Ну, сама понимаешь, тяжело. Ты ведь никогда ее не навещала, а она постоянно говорила о тебе и жалела, что так мало делает для тебя и детишек». В Эмми что-то надломилось. Она откашлялась и поискала глазами очередную плошку, с которой нужно снять пленку и выставить на стол. «Ты что-нибудь ела?» Салли помахала перед лицом костлявой ладонью. «Я мало ем». всегда считала это способом продлить молодость и никогда не перекусываю. Знаешь, в других странах вообще не принято кусочничать, а у нас это приобрело отвратительные формы. И все эти толстые дети, она сжала Эми руку. Кстати, если не ешь, то и физических упражнений много не нужно, она засмеялась. Гортанный смех больше напоминал кашель при пневмонии или эмфиземе. На лице тёти Салли отразились сомнения, но она все-таки выдавила из себя следующую фразу. «Не сказать, чтобы ты пошла в меня в этом отношении, да и не в мать. Она все эти годы так тяжко трудилась день ото дня, и все одна денешенька». эми громко шмякнула плошку на кухонный стол, а Салли шлепнула себя ладонью по груди. Несколько человек посмотрели в их сторону, эми вытерла руки о фартук, найденный в глубине кладовки. «Я могу тебе чем-то помочь, Салли?» «Или ты просто хочешь попенять, какая я жирная, как мало двигаюсь и какая дерьмовая дочь?» Салли попыталась что-то ответить, но запнулась, и Ричард пришел на выручку, уведя тетю в соседнюю комнату. Он сердито покосился на эми и его усы зашевелились, когда он выговорил одними губами. «Серьезно?» эми только пожала плечами. эми Она уставилась на пожилого мужчину, которого не узнала. «Да?» «Я Гарри, близкий друг твоей матери, мои соболезнования. Спасибо. Это твоя дочь?» Он показал через кухонное окно на Эмму, которая залезла на огромный дуб. «Остальных детей я по большей части знаю, но ее никогда не видел». «Боже, да, моя спасибо». Имя огляделось в поисках Ричарда. Я уже собрался ее оттуда стащить, но не знал, как ты отреагируешь на незнакомца, хватающего твою девочку. Вот и подумал, что лучше предупредить». Слова Гарри утонули в охватившем ее гневе. Хотя бы раз. Она даже не может спокойно похоронить свою мать, чтобы Эмма не перетянула все внимание на себя. Эмми вылетела через дверь, на ходу впрыгнув в резиновые сапоги, и выкрикнула имя Эммы, так что оно разнеслось по всей ферме. У подножия дерева возился Робби вместе с другими детьми, вымазанными в грязи и свином навозе. Неужели свиней выпустили из загона? Не обращая на нее никакого внимания, Эмма полезла выше, и когда эми подбежала к дереву, девочка скинула туфельку, и та свалилась Эмми на плечо. Она подобрала туфлю со влажной земли и со всей силы швырнула обратно, едва не угодив дочери по голове. эмма вытаращила глаза а робби разревелся почуяв опасность другие дети забежали в дом и эми снова осталась один на один с дочерью в привычном столкновении воль эми эми иди в дом я разберусь ты кавказ слезай пожалуйста ричард помчался к дереву размахивая руками в попытке вмешаться эми позволила ричарду занять свое место поискала глазами робби и обнаружила его у задней двери Приободрённая Эмма соскользнула по стволу вниз и упала на руки Ричарду, обхватив его руками и ногами под дождём листьев и ошмётков коры. Эмми просто хотела, чтобы дочь её уважала, хотела и сама уважать Эмму в ответ. Она представляла собственную мать, которая со смехом велит ей успокоиться и не торопиться, ведь ничего страшного не произошло. Ей ничто не угрожает, она снова стоит на земле, ничего не сломав. «Разве этого недостаточно?» Но эми не могла успокоиться. Никогда не могла успокоиться, как бы ни старалась обуздать гнев. Эмма действовала ей на нервы и приводила в бешенство. эми постоянно давала себе зарок, что завтра все будет по-другому, но все оставалось по-прежнему. Каждый день проходил по тому же сценарию, и Эмма диктовала последовательность сцен. Спокойствие, принятие, раздражение, гнев, крик – пощечины вызов прощения. Пока жизнь не вошла в жуткий ритм, при котором ее бросало то в жар, то в холод, и в этом некого было винить, кроме Эммы. И себя, конечно же. Их отношения стали слишком взрывными, и эми понимала, что ей уже ничто и никто не поможет.